Излишек губит достаток. Одна женщина насобирала полную корзину малины. В колючих кустах, за пять километров от дома, под мелким холодным дождем в тучах мышкары. Но насобирала огромную корзину, аж скрипела ручка. Промокшая и искусанная, женщина несла эту корзинку домой по размытой грязной дороге. И на обочине, уже на полпути, увидела лесную клубнику. А можно было пройти мимо. Ягод достаточно, полная корзина малины. Но не смогла. Решила клубники немножко добавить. Поставила корзину, полезла на горку и покатилась. Шибла корзину, все ягоды рассыпались в грязи и в черной жиже. Вот и все. И клубнику не собрала, и малину растеряла. Ушиблась, перепачкалась, расплакалась. Так вот и бывает. Заработал достаточно, но не смог пройти мимо копеечной прибыли. Потянулся, и все рухнуло. Получил достаточно, но попросил еще немного. Не смог остановиться. И стали там наверху проверять. Говорят, ах, так вы и так лишнее взяли. Верните все полученное. Или сказали, да вы наглец, батенька. Жадный и неугомонный проситель. Уходите прочь, отношением конец. Или выиграл по-крупному, но сделал еще маленькую ставку и все проиграл. Такое часто бывает. Или съел еще одну ложку, не смог остановиться и расстроил пищеварение. Стошнило, извините. Вот этот маленький заманчивый излишек многих губил. Излишек губит достаток. Есть источник достатка. Есть отличные отношения. Хорошая счастливая семья. Дом полная чаша. Но человек тянется за излишком, за денежкой, за романчиком, за клубничкой, и все теряет. Вся малина летит в грязь. Если удалось собрать полную корзину, мелкая жадность наказуема, надо нести добычу домой и наслаждаться ею, и домом наслаждаться, и счастьем, а лишнее губит. И лучше идти себе, поскрипывая полной корзинкой, и беречь свою корзинку, не желая лишнего».